Джим Коб. Правила выживания в критических ситуациях. Запасы еды, обустройство убежища, обеспечение безопасности, использование автономных источников энергии и прочие рекомендации для сохранения жизни. Введение. Сегодня нельзя прийти в книжный магазин и случайно не наткнуться на какое-нибудь руководство по выживанию от рекомендаций по сбору тревожного чемоданчика до организации кладовых запасов с едой. Книжные полки уставлены трудами советов по выживанию в экстремальных условиях. Даже при изучении вашего любимого книжного магазина в интернете, вам то и дело будут попадаться электронные версии книг, в которых говорится о том, как важно иметь дополнительные сменные аккумуляторы для батареи. Или на всякий случай проверить, установлена ли у вас новейшая и лучшая система фильтрации воды. Однако так было не всегда. Когда я был ребенком, в самый разгар холодной войны, единственные книги по выживанию, которые мы могли найти, содержали в себе информацию о том, как выжить в дикой природе, как построить хижину из мусора или развести огонь и ждать, пока тебя не спасут и так далее. В то время я с интересом изучал все эти советы и проводил много времени в лесу рядом с домом, где и смог получить багаж знаний по выживанию в экстремальных условиях. Я всегда любил много читать, даже в детстве. Моими любимыми жанрами были научная фантастика, ужасы, боевики и приключения. Однажды мой отец был в торговом центре и зашел в книжный магазин Далтона. Его внимание привлекла выставка книг в мягкой обложке И он подумал, что мне будет интересно прочитать хотя бы первую книгу из серии под названием Выживальщик Джерри Ахерна. Уже через несколько минут после того, как эта книга попала мне в руки, я был совершенно и бесповоротно увлечен ее содержанием. Ядерные ракеты обрушиваются на Америку, перестрелки с байкерами, и о боже, что же случилось с тем, убежищем, спрятанным в горе? Вскоре после этого я случайно наткнулся на книгу "Жизнь после Судного дня" Брюса Клейтона. Это стало прекрасным дополнением к произведению, которое я читал ранее. Автор книги давал подробные инструкции о том, как подготовиться к ядерной войне, подобно герою Джону Томасу Рурку из романов ахерна". Эта книга определила мою судьбу и сделала меня тем, кого сегодня принято называть выживальщиком. Я изучал информацию, а затем применял ее на практике. Я собрал приличное количество наборов для выживания разных размеров, форм и комплектаций. Я научился стрелять, очищать воду и собирать запасы еды. Снова и снова в своих текстах авторы рассказывают читателям о том, что делать до тех пор, пока не будет восстановлена электроэнергия или пока к ним не придет помощь, и они смогут вернуться в мир цивилизации. Приводятся подробные списки необходимых вещей, 85 способов, как развести костер и наложить шину на поломанную ногу. Но что делать, если электричество никогда не вернется? Что если помощь не придет никогда? В документальной литературе по выживанию такой вариант не рассматривался никогда до недавнего времени. Аудиокнига, которую вы сейчас слушаете, это руководство по выживанию через недели, месяцы и даже годы после случившейся катастрофы. Если сбор тревожного чемоданчика можно назвать 101 навыком выживания в экстремальных условиях, то это 401 навык выживания в экстремальных условиях. Мы изучим намного больше, чем просто процесс сбора тревожного чемоданчика. И поймем, как самостоятельно выживать после серьезного бедствия. Большая часть представленной здесь информации актуальна и сегодня, так как внезапный ядерный взрыв способен изменить все в доли секунды. Если вы новичок в подготовке к выживанию, эта аудиокнига не лучший выбор для вас. Если вы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы лучше подготовиться к моменту отключения электроэнергии, которая продлится от силы несколько дней, Вы можете обратиться к другому произведению на полке. Однако, если вы дальновидны и понимаете, что запаса продуктов питания на месяц может быть недостаточно в условиях пандемии, вам следует продолжить прослушивание. Если вы беспокоитесь о том, как сохранить жизнь и безопасность своей семьи, когда все вокруг будет разрушено, эта аудиокнига именно то, что вам нужно. Если вы хотите подготовиться к последствиям землетрясения в разломе Нью-Мадрид или извержению Ялоустонской кальдеры, вы обратились по адресу. Давайте вместе прогуляемся по тропинке готовности к чрезвычайным происшествиям. Вместе мы научимся переносить снежные бури и ураганы, жить в лесу и изучим саму суть долгосрочного выживания в экстремальных условиях. Не бойтесь, я буду рядом с вами. Я сделаю все возможное, чтобы вы, дорогие мои слушатели, не заблудились на этом пути. Примечание автора. Для того, чтобы наглядно показать, какой на самом деле может быть жизнь после серьезной катастрофы, каждая из следующих глав будет начинаться с вымышленной записи из дневника или журнала, якобы написанной в течение нескольких недель после ядерного взрыва.